Совещание закончилось в 7, и до ужина оставался еще целый час. Месье Дебуа задержался в конференц-зале, чему я была только рада. Появилась возможность уйти незамеченной, но в холле меня догнала Пилар. «Устала?» — поинтересовалась женщина. Сама она выглядела довольно бодрой, тогда как я опять мечтала о диване. «Немного. Это с ней привычки», — усмехнулась француженка. «А когда поработаешь так 15 лет, уже все не...» «Уже все ни по чем. «Столько вы работаете на месье Дьбуа?» «На него пять лет, а до этого служила его отцу», — кивнула Пилар. «Вместе мы доехали до нашего этажа. О том, что мадам Фидальга хочет со мной поговорить, я догадалась, когда она прошла мимо своего номера. Мой находился в другом конце коридора». «Ульяна, я хотела сказать...» Пилар размолчала, но сразу же продолжила, словно набравшись смелости. «Вы правильно ведете себя с Шарлем?» «А я как-то по-особенному себя с ним веду». «Я не то хотела сказать», — заметно смутилась женщина. «Но я заметила, что Шарль оказывает тебе знаки внимания. Особого внимания», — добавила она с соответствующей интонацией. Я не знала, что можно ответить, потому и молчала. Но эти знаки заметила не только Пилара и все остальные члены делегации, Шарль явно выделял меня из всех остальных, и, если честно, я уже не знала, как на все это реагировать. Старалась просто делать вид, что ничего не происходит. «Ты очень красивая, Ульяна, а Шарль — большой ценитель женской красоты, и мимо этой красоты он обычно не может пройти». «Как это символично!» — пробормотала я по-русски, но тут же устыдилась. «Простите, это я о своем. Пилар, понимающе кивнула. «А еще у Шарля замечательная жена, с которой я близко знакома. Она очень достойная женщина, поверь мне». «Верю», — отозвалась я. «Пилар, не переживайте, между мной и месье Дюбуа ничего не может быть». «Очень рада, что мы поняли друг друга правильно», — улыбнулась женщина. «Тогда отдыхай, не буду больше надоедать тебе, и...» «Спокойной ночи, Ульяна». «А на ужине вас не будет?» «Нет, сегодня я, пожалуй, позволю себе поужинать в номере, устала от всей этой суеты». А так можно? Нужно взять на вооружение. Я бы каждый вечер ужинала в номере. Если уж Пилар устает от суеты и постоянного общения, то что говорить про меня? Но начать придется с завтрашнего дня. А сегодня у меня еще есть немного времени, чтобы передохнуть. Ну и после ужина я могу считать себя свободной. На сегодня больше ничего не запланировано. И как же я этому рада!